Глава 26. Леви. Мы с Бэль сдали экзамены, и вот уже неделю она полностью отдаётся балету. Она говорит, что не переживает, но я вижу, чем ближе день просмотра, тем хуже становится её настроение. И что самое главное, мне не удаётся понять, из-за чего. Причиной этому может быть как естественное волнение перед важным днём, так и страх перед отцом. Ведь ей придётся впервые открыто бросить ему вызов. Всё это в свою очередь нервирует меня, выбивая из равновесия. Папа, можно войти? Я заглядываю в его кабинет. Мне нужно предупредить его о завтрашней поездке в Лондон. Дорога не такая дальняя, но всё же это другой город. Да, заходи. Я вхожу и вижу, что отец лежит на диване, который ранее служил лишь интерьером его кабинета. С каждым днём ситуация в доме становится всё страннее и страннее. Папа как будто бы стал другим человеком по щелчку пальцев. Изменились его поведение и привычки. И я не знаю, как на это реагировать. На мои постоянные вопросы, всё ли с тобой в порядке, он отвечает: "Да, просто устал". Почему мне начинает казаться, что всё не так просто? Ты спал? спрашиваю я. Нет, отдыхал. Просто немного устал, отвечает он, принимая положение сидя. Опять это просто устал. Я абсолютно не против того, что он стал более приземлённым и внимательным, но всё это меня настораживает. Завтра я еду в Лондон с Бэлль, сообщаю я, всматриваясь в его лицо. Он действительно уставший. Нет, я бы сказал измученный. «На машине?» «Да». «Вчера у нас с Белль был спор не на жизнь, а на смерть, по поводу того, как мы туда поедем. Она настаивала на том, что нужно ехать на скоростном поезде, чтобы это было настоящим путешествием». Белль повторила эту фразу раз сто, но я был непреклонен. «Мне хочется провести с ней время наедине, а не в душном поезде, в окружении кучи людей. Не поймите меня неправильно». Я вовсе не имею ничего против общественного транспорта. Но единственная компания, в которой мне хотелось бы находиться Бэл. Если ей хочется кататься на поезде, то я готов стать чёртовым машинистом, но только если мы будем наедине. Связано ли это с тем, что наш спортзал превратился в школу балета? усмехается папа. Если бы я мог, то действительно построил бы ей балетную школу. Да и вообще, чтобы она не попросила, хоть грёбаный дворец в среди девятом королевстве. И это действительно так. Можете считать меня подкоблучником, но я подкоблуком у лучшей девушки на земле. Хорошо. Искренне улыбка появляется на лице папы. Будьте, пожалуйста, осторожнее в дороге. Обязательно. Я разворачиваюсь, чтобы направиться к двери, но напоследок говорю: Сходи к врачу, пап. Ты часто просто устаёшь. Он медленно кивает, не говоря ни слова. Я возвращаюсь в свою комнату и звоню Бэлль. Привет, мягко отвечает она. Привет, улыбаюсь я, как будто она может это увидеть. Что сказал отец на твои результаты экзамена? На другом конце провода повисает молчание, и я начинаю жалеть, что задал этот вопрос. Её моральное состояние при взаимодействии с отцом стало намного лучше. Но я знаю, что иногда это всё равно вызывает у неё панику. Бель стала намного сильнее и смелее. И я очень горжусь ею. Мне бы просто хотелось навсегда избавить её от этого гнёта. Ничего нового, наконец вздыхает она. Несмотря на то, что сейчас бал намного выше, чем в прошлый раз, для него этого всё равно недостаточно. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы он уже наконец-то утолил свои желания. Отлично. Злость лучше, чем слёзы и беспомощность. Плевать, продолжает Бэль. Я хочу думать только о завтрашнем дне. Он не выбьет меня из Колли. Я горжусь тобой. У тебя всё получится, уверенно говорю я, потому что знаю, что это действительно так. Бэль безумно талантлива, она живёт балетом и достойна места в этой академии. Ладно. Ещё Лэм. Этот засранец тоже неплох. Спасибо, «Без тебя я бы не справилась со всем этим». «Справилась бы. Тебе просто нужен был небольшой толчок». «Из окна», — смеюсь я. «Это точно. Даже сквозь телефон я чувствую, как на её лице появляется улыбка». «Завтра в 7 утра?» «Да». «Я встречу тебя у двери. Кто знает, что твоему отцу сбредёт в голову?» «Хорошо», — произносит она на выдохе. «Как твои дела? Отец сегодня всё ещё дома?» папа вернулся вчера вечером, когда я провожал Бэлль. При виде её на его лице появилась улыбка, и они даже поболтали о том, что моё лицо слишком хмурое для весеннего дня. Я хотел сказать, что это предалось мне по наследству, но решил промолчать, потому что у папы было хорошее настроение. Да, он странный. Кажется, что-то происходит, но я не могу понять, что именно. Наши отношения стали Немного лучше это должно радовать, однако, возможно, ты просто отвык от того, что он проявляет к тебе интерес. Дай ему шанс, никогда не поздно начать всё сначала. Бэл делает паузу, словно обдумывает дальнейшие слова. Не знаю, возможно, возраст берёт своё, но ты не заметил, что его шаги и вообще любые движения какие-то неуверенные. Чёрт! Я думал, что мне кажется, но раз и ты заметила, то, скорее всего, так и есть. Я запуская руку в волосы, массируя голову и пытаясь прогнать тревожные мысли. Я сказал ему, чтобы он сходил к врачу. Не переживай раньше времени. Думаю, он просто работает на износ. Люди не роботы. Мы устаём, а потом лечим разные болячки, до которых сами же себя и довели. Хорошо. Иди спать, завтра важный день. Я слышу, как Бэль щёлкает выключателем, а затем мечтательно вздыхает. Сейчас немного посмотрю на звёзды и усну. Она откашливается. Иначе сойду с ума от нервов и откушу кусок от своей щеки. Побереги её. Этот род нам ещё пригодится. Леви хохочет она, и я тоже фыркаю от смеха. Ты невыносим, но ты меня любишь. Спокойной ночи, Бэль, произношу я с хрипацой. Люблю. Спокойной ночи, Левия. Несмотря на то, что моя душа трепещет от теплоты её слов, я чувствую тревогу.